Глава 12 Не признала. «Надо бы поесть!» Я бежала по тропинке, а живот урчал. Вовремя он решил подать голос. Вбежав на кухню, поискала глазами тазик, чтобы вымыть ноги. «Что за времена и нравы? Здесь таз явно дефицит. Придётся подниматься на второй этаж. Там в туалетной комнате, кажется, есть ведро с водой». Рассуждая и рассматривая кухонные полки, Я не услышала, как кто-то вошёл. «Ах ты, воровка! А ну, руки вверх поднимай! Брось хлеб!» Позади меня раздался звонкий женский голос. Пришлось повиноваться. Руки я подняла, а вот кусок хлеба, что взяла из корзинки, кидать не стала. «Медленно поворачивайся и без магических шуток, а то быстро лапой по шее получишь!» «Не надо, пожалуйста!» Не опуская рук, медленно повернулась. Молодая девушка, смотрящая на меня, и правда находилась в полуобороте. Сама стройненькая, а лапы и когти. «Барыня Анастасия Петровна!» — женщина упала на колени. «Не признала. Что с вами случилось, госпожа?» «Как тут признаешь, если на голове у меня воронье гнездо, а на теле рваное мятое платье?» Увидев себя в зеркале, и я не признала бы. «Хотя и тело не мое, и дом не мой, и...» Так, собралась. Купаться ходила. А вы кто? Купаться одни в сторону мельницы? Выражение лица сидящей на полу говорило лучше всяких слов. Она точно меня посчитала умолишенной. Забава, жена мельника Ставра, госпожа, вы руки-то опустите. Он, как услышал, что вы одна остались в усадьбе, сразу же приказал к вам бежать и узнать, не нужно ли чего, помочь одеться или волосы заплести. «Приготовить обед. Переодеться я смогу, а вот приготовить поесть не откажусь. А где сынишка ваш?» Женщина удивлённо посмотрела на меня. «Мужу помогает лошадь подковать. Сколько же ему лет?» Теперь моё время пришло удивляться. На вид молодой девушки лет 19 Пусть даже если её выдали в 13 лет, то как малыш лошадь удержит? Ему скоро пятнадцать. Лоб вымахал, повыше папаша на голову будет. Знатный жених. Девушка подошла к плите. Тут до меня дошло, что на кухне нет печи. Неужели в этом мире уже вовсю используют природный газ? А вам сколько лет? Не смогла не спросить. Уж очень молодо выглядела девушка для матери. И тут меня посетила мысль. А что, если она не мать, а мачеха? Тридцать пять будет по осени. Захотелось аж присвистнуть и попросить рецептик мази от морщин. Конечно, их у меня нет, но с возрастом пригодилось бы. Хорошо выглядите, забава. Госпожа, что с вами? понизив голос, спросила женщина. Разве можно к крестьянам на вы обращаться? Точно, нельзя, но мне простительно, сегодня я сама не своя. Да, Данила всей деревне рассказала о вашем горе. Крепитесь, барыня. «Авось ещё вернётся, волчица. Я вам сейчас картошечки с грибами подам, а потом в комнатах уберу, если вы позволите». «Да, позволю. Скоро приду, только приведу себя в порядок». Вбежав на второй этаж, я резко остановилась. Сердце сжалось от дурного предчувствия, но отогнав плохие мысли, я вошла в комнату. Выбрав лёгкое летнее платье с открытыми плечами и укороченным рукавом, Присела к туалетному столику. Долгие пять минут смотрела в зеркало на своё отражение, даже не заметив, что рука с расчёской замерла в воздухе. «Мамочка, что же со мной произошло?» Одинокая слеза скатилась по щеке. Я смахнула её и очнулась. «Нет, не может быть, чтобы никто не смог помочь», прошептала я, бросившись обратно к сундуку. «Есть волшебные существа...» «Водяные и дух леса, а ещё магический колодец. Нужно у них спросить, как можно перемещаться между мирами». «Выясню, что задолжал отец Анастасии Медведю, и отдам ему, но в обмен на помощь. Пусть отправит меня домой, если я ещё там жива». Последние слова я практически проглотила, страшно было об этом думать. Вытащив одеяло из сундука и нащупав штырёк, у меня получилось открыть потайное дно. Шкатулка на самом деле лежала именно там, где обещала Варвара. «Барыня!» — в двери раздался торопливый стук. «Секунду, подожди!» Закрыв дно и положив одеяло на место, я открыла дверь. «Что случилось, забава?» «Чёрная карета без герба въезжает во двор госпожа и кучер на козлах в чёрных одеждах. Прикажете позвать мужа? Сына могу отправить в поле за мужчинами», — прошептала она. Я кинулась к окну. «Забава, ты чего меня пугаешь? Чем страшна чёрная карета без герба?» «Скорее всего, такая карета краденая, и в ней могут ехать разбойники и душегубы». Под ложечкой вновь заныло от плохого предчувствия. Я поднесла расчёску к волосам. Только бандитов не хватало посреди белого дня. Карета подъехала к крыльцу, а её дверца медленно распахнулась. «Забава, беги к мужу!» и сердце на мгновение замерло.